Глава 11. С окружающих холмов Апсала выглядела как сгоревший город, который медленно моют в море. Только когда они подошли ближе, стало ясно, что дым и копоть происходят от многочисленных дымовых труб, больших и малых, усеивающих все здания, и что город начинается на берегу и покрывает множество островов, между которыми находятся мелкие лагуны. Большие морские корабли стояли у прилегающего к морю края города. а ближе к берегу по многочисленным каналам плавали маленькие суденышки. Язон с беспокойством выискивал признаки космопорта или любые другие признаки межзвездной культуры, но ничего не увидел. Парусный корабль, который был пришвартован к краю каменного причала, очевидно, ожидал их. Пленникам связали руки, ноги и бросили на палубу. Язон вертелся на месте, пока ему не удалось прижаться к щели в борту между плохо пригнанными досками. и начал описывать путешествие чтобы ободрить товарищей. «Наше путешествие близится к концу, и перед открывается древний романтический город Апсала, известный отвратительными обычаями, жестокими туземцами и полным отсутствием санитарии. Об этом свидетельствует канал, по которому плывет наш корабль, это скорее сточная канава. По обе стороны расположены острова, меньшие из них покрыты лачугами». такими дряхлыми и грязными что звериная нора кажется по сравнению с ними дворцом в городе не может быть большого количества креноджей. я считаю что каждый из лачук представляет собой укрепленное здание одного из племен групп или кланов о которых нам говорил наш друг иуда взгляните на эти памятники крайнего эгоизма и страха это конечный пункт системы что начинается с рабовладельческого типа прежнего чаки с его толпой собирателей криноджий достигает зенита прочности за этими стенами. По-прежнему всюду абсолютная власть одного над другими, каждый в войне со всем миром и единственная дорога наверх по трупам соотечественников. Все технические открытия и изобретения считаются секретными и используются в личных целях. Никогда я не видел человеческой жадности и эгоизма такого размера и восхищен способностью Homo sapiens Придерживаться идеи, как бы порочной и жестокой она ни была. В этот момент корабль резко повернулся, и зон скатился в вонючую трюмную воду. «Падение человека!» — пробормотал он, вновь выкарабкиваясь наверх. Борт корабля ударился о сваи. Со множеством проклятий, криков и приказаний их корабль остановился. Люк над палубой открылся, и троих пленников выволокли наверх. Корабль находился в закрытом доке, окруженном зданиями и высокими стенами. За ними закрывались широкие ворота, через которые корабль проник в этот дом. Больше они ничего не успели разглядеть, так как их втолкнули в дверь одного из зданий и через множество залов и коридоров мимо многочисленных охранников провели в большой центральный зал. Зал, за исключением помоста в дальнем углу, был лишен мебели. На помосте стоял большой ржавый трон. Человек на троне, несомненно, Хертуг Персон, обладал великолепной белой бородой и волосами до плеч. У него был большой нос округлой формы, а глаза маленькие и красные. «Скажите!» — вдруг закричал Хертуг Персон. «Почему вы до сих пор еще не убиты?» «Мы твои рабы, Хертуг, мы твои рабы!» — хором ответили все находившиеся в зале, размахивая руками в воздухе. Первый раз Езон пропустил, но во второй раз присоединился к хору. Только Михай промолчал, а когда выражение вассальной зависимости кончилось, прозвучал его одинокий голос. «Я не раб человека». Командир-солдат взмахнул руками, толстый конец его лука описал дугу, закончившуюся на голове Михая. Тот упал оглушенный. «У тебя новые рабы, о Хертуг!» — сказал командир. «Кто из них знает секреты Кароджа?» — спросил Хертуг, и Снарби указал на Изона. «Вот он, он, могучий Он может сделать кородж, который будет двигаться! Я знаю это, потому что видел его работу. Он также делает огненные шары, которые сожгли Дзертоноджи. Я привел его к тебе, чтобы он стал твоим рабом и строил короджи для персонов. Вот обломки короджа, на котором мы ехали. Тот кородж, съев всю свою силу, сжег сам себя!» Иснарби положил на пол перед Хертугом инструменты и обгоревшие обломки. Хертуг презрительно скривил губы. «Разве это доказательство?» – спросил он и повернулся к Язону. «Эти вещи ничего не значат. Как ты докажешь мне, раб, что ты умеешь делать то, о чем он говорит?» Язон хотел отказаться от своих знаний. Это послужило бы хорошим наказанием для Снарби, но тут же отбросил эту мысль, главным образом из-за последствий, к которым мог привести его отказ. Язон ничего не знал о местных пытках и не хотел ничего узнавать. «Доказать легко, Хертук, всех персонов Я знаю обо всем. Я могу собрать машины, которые ходят, бегают, говорят, летают, плавают. Ты построишь для меня, коротш?» «Это легко сделать, если найдутся подходящие инструменты. Но вначале я должен узнать специальность вашего клана, если ты понимаешь, о чем я говорю». тразелинги делают короджи, а Дзертоноджи качают нефть, что делает твой клан, твои люди. Если ты знаешь, то о чем говоришь, то не можешь не знать славы персонов. Я прибыл из далекой страны, а новости доходят медленно. Но не о персонах, — гордо сказал Хертук и ткнул себя пальцем в грудь. Мы можем говорить со всей страной и всегда знаем, где наши враги. Мы можем послать по проводам колдовство, которое убивает. зажигает стеклянные шары, выбивает меч из рук и вселяет ужас в сердце. — Похоже, что ваша компания владеет монополией на электричество. Если у вас есть какие-нибудь кузнечные приспособления, замолчи! — приказал Хертук. — Все вон, кроме Скулоджей. Новый раб тоже останется! — крикнул он, когда солдаты схватили изона. Комната опустела, в ней осталось лишь несколько человек. Все они были стары и носили на груди бронзовые украшения в виде солнца. Несомненно, это были посвященные в тайны электричества. В гневе, потрясая оружием, они окружили Изона. Хёртук приказал им подождать. Ты использовал священное слово. Кто рассказал тебе об этом? Говори быстро или будешь убит. Разве я не говорил вам, что знаю все. Я могу построить короч если мне дадут немного времени. Усовершенствую ваши электрические работы, если и ваша технология стоит на том же уровне, что и на всей планете». «Ты знаешь, что находится за этим запрещенным входом?» — спросил Хертуг, указывая на закрытую и охраняемую дверь в противоположном конце комнаты. «Этого ты не мог видеть. Если ты расскажешь, что там находится...» «Я поверю, что ты действительно колдун, как ты утверждаешь!» «У меня такое странное чувство, как будто я все уже испытал», — вздохнул Язон. «Ну ладно, там вы производите электричество, возможно, химическим путем, хотя этот путь маловероятен, так как таким способом не получить достаточной силы тока. Следовательно, у вас там генератор. Это большой магнит, кусок особого железа, который может притягивать другое железо». Вы опутываете его проводами и другими механизмами и установкой, но их не может быть очень много. Ты говоришь, что вы умеете разговаривать со всей страной. Готов поручиться, что вы не разговариваете, а лишь посылаете щелканье. И я прав, не так ли?» Топот ног и возбужденный гул голосов свидетельствовали о том, что он близок к истине. «У меня есть одна мысль. Я устрою вам телефон. Вместо прежних щелчков, как вам понравится настоящий разговор с любым уголком страны?» «Говорите в микрофон здесь, а ваш голос выходит из дальнего конца провода там». Маленькие свинячьи глаза Хертуга жадно сверкнули. «Говорят, что в прежние времена и это умели делать. Мы пытались, но у нас ничего не вышло. Ты можешь это сделать?» «Могу, если мы придем к определенному соглашению. И прежде чем давать обещание, я хотел бы осмотреть ваше оборудование». это вызвало крики о секретности но в конце концов жадность победила табу и дверь в святая святых раскрылась перед езоном а два кулоджи с обнаженными кинжалами наготове стояли у него по бокам херук шел впереди а за ним езон со своими семиделетними телохранителями а следом шли остальные скулоджи каждый из них кланялся и бормотал молитву у священного порога изон с трудом сдерживался от презрительного смеха Вращающийся стержень проходил в эту комнату сквозь дальнюю стену. Его, несомненно, приводили в движение рабы. Он был связан системой ремней и шкивов с грубой и уродливой машиной, которая скрипела и дребезжала, заставляя дрожать пол под ногами. Первый взгляд на машину поставил Язона в тупик, но потом он рассмотрел и понял, что это такое. «Чего же можно было ожидать?» — простонал он про себя. если есть две возможности сделать что нибудь эти люди обязательно выберут худшую из них последний шкив переходя на колесо как будто снято из телеги прикрепленные к большому деревянному стволу вращал его с поразительной скоростью скорость замедлялась когда один из ремней соскачивал со своего места и происходило это постоянно так случилось и тогда когда изон осматривал установку и он успел разглядеть железные кольца усеянные меньшими wбл образными кусками железа укрепленными вдоль всего ствола. Над стволом была укреплена клетка из множества перепутанных проводов. Все это выглядело как иллюстрация книжки «Первые шаги электричества». «Разве твоя душа не трепещет в страхе перед этими чудесами?» спросил Хертуг, заметив отвисшую челюсть и остекленевшие глаза Язона. «Да она трепещет», — ответил Язон, — «но лишь от боли при виде этой коллекции» механических глупостей и несообразностей. «Светотатство!» — воскликнул Хертуг. «Убейте его!» «Минутку!» — сказал Язон, крепко хватая за руки державшие кинжалы двух ближних скулоджей и защищаясь их телами от клинков остальных. «Довольно недоразумений!» «Это великий генератор, просто чудо света! Самое удивительное в нем то, что он все еще производит электричество!» «Грандиозное изобретение, опередившее свое время!» но с некоторыми усовершенствованиями оно сможет производить гораздо больше электричества при гораздо меньших затратах труда. Вы, вероятно, знаете, что электричество и ток возникают в проводах, когда сквозь них движется поле. «Я не намерен обсуждать технологические проблемы с неверующими», — холодно ответил Хертук. «Технология или наука, называйте как хотите, ответ будет один и тот же». Язон слегка напряг свои прошедшие перьянскую подготовку мускулы, Старики вскрикнули, и кинжалы выпали из их рук. Остальные же скулоджи, казалось, не слишком стремились продолжать нападение. «Но как же вы не додумались, что гораздо легче получать электрический ток, перемещая в магнитном поле провода? На производство тока той же силы затратится в десять раз меньше работы». «Мы всегда поступали так. То, что было хорошо для наших предков...» «Да-да, я знаю, не нужно цитировать до конца, я уже слышал, нечто подобное на этой планете». Вооруженные скулоджи снова начали приближаться к нему. «Послушай, хертук ты действительно хочешь, чтобы меня убили? Пусть твои парни знают». «Не нужно его убивать», — сказал хертук после короткого размышления. «То, что он говорит, может оказаться правдой. Он может помочь нам в управлении священными машинами». Угроза миновала, и Изон принялся осматривать большое и неуклюжее устройство, находившееся в дальнем конце помещения, на этот раз удерживаясь от оценки. — Я думаю, что это святое чудо, ваш телеграф. — Правильно, — благоговейно ответил Хертук. Изон вздрогнул. Медные провода свисали с потолка и оканчивались неуклюже обмотанным электромагнитом, рядом с которым располагался железный стержень рукоятки. Когда ток проходил через электромагнит, он притягивал стержень. Когда ток отключали, маятник возвращался в прежнее положение. Острое металлическое перо было прикреплено к концу маятника. Кончик пера касался покрытой воском длинной медной полосы. Пока изон наблюдал, скрипучий механизм ожил. Электромагнит зажужжал, маятник качнулся играя пробежал по восковому покрытию. Верёвка, привязанная к середине медной полосы, потянула её Дежурный скулоч стоял наготове с другой, покрытой воском полосой, и ждал, пока закончится первое. Рядом полосы, содержащие послание, окунали в красную краску. Она сбегала с восковой поверхности, но задерживалась на царапинах. Извилистая линия появилась по всей длине полосы с G-образными отклонениями там, где кодированное сообщение скопировали на грифельную доску. Все вместе это было медленным, громоздким, неуклюжим способом передачи информации. Язон потер руки. «О, хертуг всех персонов заявил он. «Я осмотрел все ваши священные чудеса и переполнился ужасом. Конечно, простой смертный не в силах улучшить то, что сделали боги, во всяком случае сейчас. Но в моих силах раскрыть вам некоторые другие секреты электричества, которые вручили мне боги». «Какие?» спросил хертук и глаза его сузились. «Ну, например, как это сказать на эсперанто? Такие, как аккумуляторы. Ты знаешь, что это такое?» «Это слово упоминается в одной из самых старых священных книг, но мы не знаем, что оно означает». «Тогда готовьтесь добавить к этой книге новую страницу. Я собираюсь изготовить Лейденскую банку и сообщить вам все инструкции по ее изготовлению». Это способ запасать электричество в бутылке, как будто это вода. Позже мы сможем изготовить более сложные батареи. «Если ты сможешь сделать все эти вещи, ты будешь вознагражден. Если же нет, ты...» «Не нужно угроз, Хертук, они ничего не изменят. И не нужно пока никаких наград, я просто представлю тебе образец своего искусства. Ну, разве что, некоторый комфорт, пока я буду работать, отсутствие кандалов и запас креноджей и воды и тому подобное». Потом, если тебе понравится то, что я для тебя сделаю, и ты захочешь большего, мы заключим договор. Согласен? Я обдумаю твои условия, сказал Хертук. Скажи просто «да». Ведь в этом случае ты ничего не теряешь. Твои товарищи останутся заложниками. Если ты ошибаешься, они умрут. Отличная мысль. Если вы найдете подходящую тяжелую работу для раба по имени Михай, будет еще лучше. но мне нужны некоторые особые материалы, которых я здесь не видел. Стеклянная банка с широким горлышком и запас олова. Олова? Я не знаю, что это такое. Знаешь, белый металл, который вы смешиваете с медью, выплавляя бронзу. Странно, у нас его очень много. Пусть принесут сюда, и я начну работу. творчески лейденскую банку соорудить очень просто, если под рукой имеются все необходимые материалы Это и стало первой задачей Язона. Персоны сами не выдували стекло, а покупали готовые изделия у витристов. Изготовление стекла было их секретом, секретом их клана. Эти стеклодувы производили бутылки нескольких видов, стеклянные пуговицы, стаканы для питья, тарелки и полдюжины других вещей. Ни одна из их бутылок не годилась, а предложение Язона изготовить сосуд по его указанию привело их в ужас. однако их испуг прошел когда им предложили щедрую плату и получив глиняную модель сделанную изоном они неохотно согласились изготовить такую банку хертуук угрюмо хмурился но в конце концов принес требуемое количество золотых монет нанизанных на проволоку твоя смерть будет ужасной сказал он язону если аккумуляторы не будут действовать будь спокоен уверил его язон и вернулся к наблюдению за рабочими которые молотыми расплющивали олово в тонкие листы. изон не видел ни Михая, ни Айджейл с того момента, как их ввели в крепость Персонов, но он не беспокоился за них. Айджейл привыкла к рабской жизни и не будет испытывать никакого беспокойства, пока хертук проверяет его познание. Михай, напротив, не привык быть рабом, изон лелеял надежду, что это обстоятельство вызовет много осложнений в жизни его компаньона. После недавних событий его резервуар доброй воли по отношению к Михаю окончательно иссяк. «Принесли банку», — объявил Хертук. Он и все скулоджи собрались вокруг, подозрительно переглядываясь, пока разматывали упаковку банки. «Не так плохо», — сказал Язон, поднося ее к свету, чтобы проверить толщину стенок. «Если не считать того, что она в четыре раза больше модели». «За большую цену большая банка», — сказал Хертук. Это справедливо. Чем же ты недоволен? Ты боишься, что она не будет работать? Я ничего не боюсь, просто можно было ограничиться и размером модели. Лейденская банка такого размера может быть опасной. Не обращая внимания на зрителей, Язон покрыл банку изнутри и снаружи шероховатым листом, доведя покрытие до двух третей высоты от дна. Затем он вырезал пробку из гума, подобного материала с хорошими изолирующими свойствами. И просверлил в ней отверстие. Персоны с удивлением следили за тем, как он просунул в отверстие железный стержень и прикрепил к его длинному концу короткую железную цепочку, а к короткому железный шар. "Готово", объявил он. "Но будет ли оно действовать?" спросил заинтересованный хертук. "Показываю", сказал Язон и закрыл широкое отверстие банки пробкой так, что цепочка оказалась ниже оловянного покрытия. Он указал на шар на вершине стержня. Это мы присоединим к отрицательному полюсу вашего генератора. Электричество по стержню и цепочке пойдет вниз и соберется в оловянной оболочке. Генератор будет работать. Пока банка не наполнится, а затем мы его используем, чтобы зажечь лампу. Понятно? Глупость! Прокричал один из старейших скулоджей и подтвердил свою мысль, покрутив пальцем у виска. Подожди и увидишь, сказал Язон со спокойствием. которого не испытывал на самом деле. Он построил Лейденскую банку, руководствуясь смутными воспоминаниями об иллюстрации в учебнике, который изучал в юности. Никаких гарантий, что она будет действовать, не было. Он заземлил положительный полюс генератора. Затем проделал то же самое с внешним покрытием банки, проведя от нее провод в щель среди покрывавших пол плит и воткнув его во влажную землю. «Пусть вертят генератор!» — крикнул он и отступил, сложив руки на груди. Генератор со скрипом завертелся. Ничего видимого не произошло. Так продолжалось минут пять, поскольку Изон понятия не имел, когда банка зарядится. Когда невольные возгласы с кулоджей стали громкими, он ступил вперед и отсоединил банку легким ударом палки. «Остановите генератор, работа сделана!» аккумулятор заполнен до краев священной силой электричества он пододвинул демонстрационный прибор который сам подготовил ряд грубых ламп накаливания соединенных параллельно в лейдонской банке должно было хватить электричество чтобы преодолеть сопротивление в угольных нитях и раскалить их он поднялся светоттатство проскрипел тот самый скулоч выступая вперед в священном писании сказано что святая сила течет лишь тогда, когда есть соединение, а если соединения нет, то святая сила не может действовать. Однако этот чужий странец осмеливается говорить нам, что святая сила заключена в этом сосуде, хотя он не соединен проводом. Ложь и святотатство!» «Не нужно этого делать», — сказал Язон старику, который указывал теперь на шар на вершине стержня. «Здесь нет никакой силы, тут не может быть силы!» Его голос внезапно оборвался, когда его палец был в дюйме от шара. Толстая голубая искра ударила его в кончик пальца. Скулотч хрипло вскрикнул и упал на пол. Один из стоящих рядом наклонился, осмотрел упавшего и испуганно взглянул на банку. «Он мертв!» — выговорил он. «Он не может жаловаться, что я его не предупреждал», сказал Язон и решил усилить впечатление так, как ему везло. «Он же святотатствовал!» — крикнул Язон, и старики испуганно отпрянули. «Святая сила собралась в банке! Он усомнился в этом, и святая сила убила его!» «Не сомневайтесь же больше! Или вы все разделите его судьбу!» «Наша задача, как скулоджий», — добавил он, решив заявить, что больше не считает себя рабом. Использовать силу электричества для славы Хертуга. Пусть этот будет последним сомневающимся. Забудем о нем. Они испуганно смотрели на распростертое тело и воспринимали его мысли очень четко. «Святая сила может убивать», — сказал Хертуг, улыбаясь при виде трупа и потирая руки. «Это удивительная новость. Я всегда знал, что она может ударить и обжечь, но о такой возможности я не думал». Наши враги будут трепетать перед нами. Без сомнения, сказал Язон, решив ковать железо, пока оно горячо, и отодвинул демонстрационный прибор с лампами. Ведь можно сделать еще многое. Электрический мотор, поднимающий и опускающий грузы, свет, превращающий ночь в день, и способ покрывать предметы металлической оболочкой. Ты можешь все это иметь, Хертук. Начинай немедленно делать. Немедленно, как только мы заключим договор. «Мне не нравится, как это звучит. Тебе понравится еще меньше, когда ты узнаешь в подробностях». Он наклонился и прошептал Хертугу на ухо. «Как тебе понравится машина, способная разрушать стены крепостей твоих врагов? Ты сможешь победить их и овладеть их секретами». «Очистить комнату!» — приказал Хертуг, и когда они остались вдвоем, разглядывал загоревшимися глазами Язона. «А что это за договор, о котором ты упомянул?» Свобода для меня и пост твоего личного советника. Рабы, драгоценности, женщины, хорошая пища и вообще все, что в таких случаях полагается. В обмен я построю тебе все то, о чем я говорила и еще многое. Нет ничего, чтобы я не смог сделать, и все будет твоим. Я уничтожу их всех, я буду править обсалой. Что-то вроде этого я и имел в виду. И чем лучше будет тебе, тем лучше будет и мне». Я прошу лишь удобства и возможности работать над изобретениями. Я буду счастлив в своей лаборатории, а ты будешь править миром. Ты просишь многого, а даю еще больше. Вот что, дай мне день или два, я создам механизм, который окончательно убедит тебя». Язон помнил искру убившую старика, и это давало надежду. «Должен существовать способ выбраться с этой планеты».